Глава пятнадцатая Я сидела в кабинете Кирьянова и в ожидании теста рассказывала ему о деталях моего частного расследования. Думаю, и Иконцев понял, что Телегин способен не только собакам животы вспарывать, и заказал ему Андрея. Тот решил и бабок срубить, и Сологубова на зону упечь. Сам понимаешь, очень обидно Валерия было, пока в плену горбатился. Какой-то бухгалтер, можно сказать, украл семью. Жил площадь опять-таки отобрал. Ты бы видел сарайчик, который Сологубовы ему прикупили. Ну, чисто хлеб для скота. Да, похоже, все так и было, согласился со мной Володька. Мотивы Телегина непонятные. понятны. Но вот почему Дарья не могла просто развестись с Андреем. Детей у них не было, так что развод не занял бы много времени. Я думаю, что все дело в наследстве. Разве оно помешает? — Да, возможно, — согласился со мной Кирьянов. — Наследство — это тоже мотив. — А и Концеву? Ее-то за что? — Во-первых, она тоже наследница Андрея. — Зачем дробить фэром на части? А во-вторых, Галина Максимовна отняла у муженька часть строительного бизнеса. К ней какое-то общество с ограниченной ответственностью перешло. А теперь она с Михаилом судится из-за него. — Понимаю, — сказал Кирьянов. Только вот Сологубов уже в следственном изоляторе был. Его к этому покушению не притянешь. — Да, здесь есть определенная неосмотрительность, — согласилась я. — Володя, а на бумаге с крестом, которую бросили в почтовый ящик иконцевой, были отпечатки пальцев? — Только ее, — задумчиво произнес Кирьянов. А на перчатке из подъезда пальчики смазанные. Их не удалось идентифицировать. «Володя, не переживай, сейчас сравнят пальчики с моей сумки с теми, что на даче у Сулагубова нашлись. Я понимаю, что это негласная экспертиза, и ее результат к делу не подошьешь. Но для себя-то мы будем знать, телегин это или не телегин Шорникова на кол посадил и мою клиентку». «Таня, все-таки мне кажется, что убийство Шорникова и покушение на Иконцеву совершено разными людьми». Прокуратура также придерживается этого мнения, сказал Кирьянов и, заметив моё удивление, пояснил, надо ли говорить, что почерк разный, кровавая бойня и удар тяжёлым предметом по голове. Володя, а может, Галину Максимовну бывший муженёк по голове ударил? К примеру, безбольной битой. Знаешь, а ведь это хорошая идея, сказала я с воодушевлением и поняла, что несу совершеннейшую чушь. Вряд ли владелец крупного строительного концерна стал бы лично заниматься такими вещами. Он скорее нанял бы киллера. Что же он для Андрея одного киллера нанял, а для Галины другого? Я понимала, к чему Володька клонит. Опять к тому, что на Иконцева покушались учителя. Мне самой было понятно, что почерк двух преступлений разный. Но я пыталась как-то выгородить Ленку. Но ведь перчатки пара... Как ни странно, но перчатки действительно пара, кивнул гол головой Володька. Но одну из них географ мог в лесу прихватить. А дальше? Возможно, все было так, как ты вчера предполагала. Бележев решил отомстить и отомстил. Итак, где твоя подружка и ее хахаль? Ты прячешь их на своей конспиративной квартире? — Нет, — ответила я и поняла, что Володька мне не верит. — Нет, я их не прячу. Лена сегодня звонила мне, хотела сказать что-то очень важное, но не успела, разговор оборвался. Ну так звони ей. Я достала мобильник, стала набирать Ленке номер, но подружка была вне зоны доступа. В дверь постучали. Кирьянов разрешил войти. Лейтенант принес мою сумку и сказал. Ну что, Петрович, конечно, ворчал, но все же сравнил пальчики отсюда с теми. Что у нас уже были? «Совпадение есть?» «Тест положительный. Значит, Телигина надо брать», — сказал Кирьянов. Напрашиваться на активное участие в этой операции не было никакого смысла. Мне было вполне достаточно того, что я вычислила убийцу Шорникова и преподнесла его официальному следствию, практически на блюдечке с голубой каемочкой. К тому же клиентка оплатила мне только три рабочих дня, а они уже прошли, причем вчера. А сегодня был, так сказать, день благотворительности. Я поехала домой, но чувства удовлетворения от проделанной работы я не испытывала. Вдруг Телегин не сдаст заказчика. Вспомнили слова Галины Максимовны о том, что ее больше интересует не киллер, а тот, кто заказал Андрея. Я почти на сто процентов была уверена, что сделал это ее третий муж, Михаил Иконцев. Что касается покушения на мою клиентку... Но тут была полная неясность. Нет, своей вины в том, что с ней произошло, я не чувствовала. А вот Игоря поминала злым языком. Да и сама и должна была думать, что делает. С какой стати мне вызывать ее на улицу? Что я сама не могла к ней подняться? Если бы Ленка и ее учитель географии не были под бы подозрением, то я бы, пожалуй, забыла об этом деле. Будь на месте Кирьянова кто-то другой, то их давно бы объявили бы в розыск. Нет, кому-то другому я не стала бы озвучивать свои подозрения. А Володька молодец, он следаку из прокуратуры, ничего не сказал. Я резко нажала на педаль и поехала в сторону железнодорожного вокзала. Ленка говорила, что у них какие-то билеты, и я решила проверить, не уезжали они позавчера куда-нибудь на поезде. Специфика моей работы такова что мне частенько приходится получать подобную информацию, поэтому пришлось прикормить одну дежурную по вокзалу. Как раз сегодня должна была быть ее смена. Тамара разбиралась с какой-то пожилой супружеской парой. Я заняла очередь, простояла минут пять. Потом в моей сумке зазвонил мобильник. Номер мне был незнаком. — Алло, — сказала я. — Иванова, ты почему мне не звонишь? с обычной фамильярностью обратился ко мне Силин Крестоносцев. Как продвигается твое расследование? Подвижки есть? Есть, коротко ответила я. А по конкретнее нельзя? – стал ерится председатель благотворительного фонда. Походил бы на лекции своего миссионера, может, стал бы терпимее к людям, подумала я, а вслух сказала: в данный момент нельзя. Вокруг меня полно посторонних. — Ладно, — промычал Борис Тимофеевич. — Иванова, а у меня есть для тебя информация, и рядом со мной посторонних нет. Тогда я вас внимательно слушаю. Ты просила узнать, по чьей рекомендации Олеся Вележева обратилась в наш фонд за помощью. Я навел у своих сотрудников справки и оказалось. Подожди, у меня тут мобильник звонит. — Да, понял. — Иванова, я тебе перезвоню. Пока я ждала повторного звонка от Крестоносцева, подошла моя очередь к окошку дежурной по вокзалу. — Здравствуйте, Татьяна Александровна, — обрадовалась Тамара. — Хоть она по возрасту и годилась мне в матери, но обращалась ко мне исключительно на «вы». — Новые расследования ведете? — Да, так и есть. Меня интересует, в каком направлении отправились два человека. Я назвала фамилии учителей и примерное время их отправления со станции Тарасова-1. Тамара улыбнулась мне и стала сознанием дела стучать по клавиатуре. — Да, были у нас такие пассажиры, — вскоре сказала она. Они ехали в плацкартном вагоне до станции Турищева. Ой, а через несколько часов Вилежев возвратился в Тарасов с 617-м поездом. Один. Без своей спутницы. — Что? — изумилась я. А потом до меня дошло, что сие могло означать. Во сколько он прибыл в Тарасов? — Двадцать три десять. Время было вполне подходящим для того, чтобы доехать от вокзала до дома Иконцевой и ударить ее по голове. — Тамара, а посмотрите еще, пожалуйста. Мне кажется, что Вележев должен был снова вернуться в Турищево. Сейчас проверим. «Действительно, в час пятьдесят две он снова отбыл из Тарасова. Дальше смотреть? Посмотрите». «Нет, больше ни Вележев, ни его спутница в поезд не садились. Но у них куплены билеты на завтра, на девять сорок». Тамара назвала номера поезда, вагоны и мест. «Спасибо», — сказала я и просунула в окошко несколько купюр. «Я уже ехала в направлении Турещево когда мне перезвонил крестоносцев. Откровенно говоря, я уже и забыла, что он накопал для меня какую-то информацию. Борис Тимофеевич снова начал разговор с каких-то обвинений в мой адрес. «Вроде бы я непонятно, чем занимаюсь, и вообще вряд ли смогу найти тех, кто его подставляет». Выговорившись, Силен под конец признался. Бележева никогда не посещала лекции Николая, а рекомендовала ей обратиться к нам, Фон бабушка, моя секретарша, Агнеса Новинская. Но эта дама не местная. Она в области живет. В поселке Турищево, предположила я. Иванова. откуда ты это знаешь? Удивился Борис Тимофеевич. Но я же все-таки частный детектив. А зачем я тогда расспросами занимался? Если ты сама все выяснила, возмутился Крестоносцев. Нет. Не все я выяснила, а только то, что следы ведут в Турищево. — Вы можете сказать мне больше? — Не намного. Мне известен адрес Агнесы Новинской. Она проживает на Красноармейской улице, в 36-м доме. Это все. — Спасибо. Вы мне, да и себе тоже очень помогли. — Иванова. — Что? — усмехнулась я, уверенная в том, что Силен хочет сказать очередную гадость. — Нет, ничего. — сказал Борис Тимофеевич и отключился. Далее я стала выжимать из своей девятки максимальную скорость. Теперь моим сомнениям пришел конец. Я точно знала, что Вележев не только псих, но и преступник. Он ловко манипулировал Ленкой, которая была влюблена в него по уши. А теперь он и вовсе мог ее убить. Только бы успеть. Только бы успеть, — твердила я себе. Времени на то, чтобы любоваться осенними красотами справа и слева от трассы не было, да и желания тоже. Только завидев пункт дорожно-патрульной службы, я снизила скорость, но бравые мальчики с полосатыми палками все равно остановили меня. Им не понравилось, что моя машина грязная и с заляпанными номерами. Можно подумать, в такую-то погоду на трассе встречались чистые машины. Однако разговаривать с гаишниками О климатических особенностях нашего региона не имело никакого смысла. Мне просто пришлось заплатить штраф, а потом поехать дальше.